Мы поставили вопрос, что такое философ? Первый ответ находится в согласии с этимологией. Философ – это любящий мудрость. Но это неравнозначно любящему знания, в том смысле, в каком пролюбознательного человека можно сказать, что он любит знания. Вульгарное любопытство не делает философом Это определение, следовательно, исправляется. Философ — это человек, который любит созерцать истину. Но что такое созерцание? Обратимся к человеку, который любит прекрасные вещи который считает необходимым для себя присутствовать на представлении новых трагедий, смотреть новые картины и слушать музыку. Такой человек не является философом, потому что он любит лишь прекрасные вещи, тогда как философ любит прекрасное само по себе. Человек, который любит лишь прекрасные вещи, живет во сне, тогда как человек, который знает абсолютно прекрасное, живет наяву. Первый обладает лишь мнением, второй – знанием. Какое имеется различие между знанием и мнением? Человек, обладающий знанием, имеет знание о чем-то, то есть о чем-то, что существует. Так как то, что не существует, есть ничто. Это напоминает променида Таким образом, знание безошибочно, поскольку логически невозможно, чтобы оно было ошибочным. Но мнение может быть ошибочным. Как же это возможно? Не может быть мнения о том, чего нет, потому что это невозможно. Не может быть мнения о том, что есть, так как это было бы знанием. Поэтому мнение должно быть одновременно о том, что есть и чего нет. Но как это возможно? Ответ гласит, что отдельные предметы всегда включают в себя противоположные свойства. То, что прекрасно, является также в некоторых отношениях безобразным. То, что справедливо, бывает в некоторых отношениях несправедливым и так далее. Все отдельные чувственные предметы, как утверждает Платон, обладают этим противоречивым характером. Они являются таким образом промежуточными между бытием и небытием и пригодны в качестве предметов мнения, но не знания. Но что те, которые созерцают самое неделимое, всегда тождественное и себе равное? Не правда ли, что они знают, а не мнят?